Глава 32. «Полина!» — обрадовался было Леша, стоило мне переступить порог нашего дома на следующий день. «Кыш!» — вмешалась Сонька. Сначала я подумала, что на это мне. Но нет, она обращалась к Леше. «Отстань от нее!» «Поля, ты идешь со мной!» «А что, собственно, случилось?» — удивилась я. «Идем, живо!» Подруга схватила меня за руку и под удивленные взгляды Леши и Матвея потащила меня в нашу комнату. Плотно закрыла за нами дверь, толкнула к кровати, на которую я растерянно плюхнулась. Сонька поспешила устроиться рядом. «Ну!» — поторопила она меня. че? искренне недоумевала я. «В смысле че? Рассказывай давай, что было!» «Где?» «Полина, не зли меня!» Выкладывай, как все прошло вчера со спасателем. — А, вот она о чем. — Ну, мы сначала просто поболтали, — начала я перечислять. — Так, — вновь поторопила меня подруга. — Потом посмотрели фильм, выпили чаю с печеньками. — Так, ну и? Что было дальше? — Легли в одну постель. — И? — И заснули под разными одеялами. — Чего? Сонька аж побледнела. «Ты хочешь сказать, что ничего не было?» «Ну почему ничего?» «Был прекрасный вечер». Я наслаждалась реакцией подруги. «Полина, я сейчас тебя ударю. Ты была в одной постели с красавчиком, и ничего?» «Ну а что мне надо было сделать? Наброситься на него?» фыркнула я. «М -м, «Да, Поль!» «Именно это тебе и надо было сделать!» «Да, Поль!» — послышался голос Леши из-за стены. А я и забыла, что стены тут картонные. «Нет, я отказываюсь в это верить!» — покачала головой подруга. «Слушай, Сонь!» — начала, понизив голос. «Я была к этому не готова. У меня элементарно лифчик был старый. Да и вообще...» «Тоже мне причина!» — проворчала подруга. «Нужен ему твой лифчик!» — сняла и отбросила под кровать. «Как же у нее все просто!» «В общем, я сама с этим разберусь, Сонь». «Ты уже разобралась!» «Так разобралась, что ни с кем не встречалась до сих пор!» «И тут судьба тебе предоставляет такой шанс!» «Красавчик-спасатель прямо в одной постели с тобой!» «А ты...» «Эх ты!» Подруга разочарованно махнула на меня рукой. «Он для меня не просто красавчик-спасатель», — возразила я. «А кто, Поль? Ты замуж за него собралась?» — вздохнула Сонька. «Послушай, ты должна была развлечься с ним, провести приятное время, закрутить курортный роман, чтобы было что вспомнить. А вместо этого ты втрескалась в него. Вот скажи мне, зачем?» «Как будто у меня был выбор», — повысила голос я. — Глеб классный, я сам чуть не влюбился, — со смехом подтвердил Леша из-за стены. Мы с Сонькой на пару закатили глаза из-за глупой шутки. — В общем, — хлопнула в ладоши подруга, — раз уж проблема в лифчике, идем ее решать. — В смысле? — В прямом. Собирайся, мы идем по магазинам. Я собралась было поспорить, но задумалась. Идея купить новое классное белье показалась мне неплохой в конце концов ничто так не поднимает самооценку и не придает храбрости как красивое белье вне зависимости от того будешь ли ты его кому нибудь показывать или нет так что мы с сонькой неожиданно отправились за покупками настроение у меня было прекрасное несмотря на то что я не могу похвастаться успехами в постели за вчерашний день мне все равно очень понравилось спать с глебом в обнимку а когда мы проснулись Я, уткнувшись в его шею, а он с моими волосами во рту, неловко почти и не было. Мы поехали в центр на автобусе, потому что чем ближе к пляжу, тем выше цены. Но и в городе цены на белье нас не порадовали. Но это еще полбеды. Самым обидным было то, что ни в одном магазине мы не могли подобрать мне ничего приличного. Все более-менее красивое белье было мне просто не по размеру. Мою грудь пятого размера при всем желании нельзя было запихнуть в чашечку С. А низ... Ну, размер-то находился, но сексуальными эти трусы-парашюты назвать уже точно было нельзя. Ничего не имею против таких трусов. Они удобные и комфортные. Но не для первой ночи с парнем, однозначно. Разочарованные мы вышли из третьего магазина и направились в четвертый. Только полненькая девушка знает, каково это, терпеть на себе эти взгляды продавцов-консультантов вслед. Одни смотрят с жалостью, другие с насмешкой. И то, и другое одинаково неприятно. Здравствуйте. У вас есть белье больших размеров? В четвертом магазине я решила сразу расставить все точки над «и». Это был небольшой отдельчик с нижним бельем. Одна из девушек-консультантов окинула меня взглядом. Где-то я ее уже видела. Стоп. Я посмотрела на ее бейджик. Юлия. Да это же Юля, бывшая Глеба. Я и не узнала ее сначала в униформе консультанта. Надо срочно сваливать из этого магазина. Повезло. Как раз привезли новую коллекцию плюс сайс, ответила Юля. Повезло. Я бы поспорила. Отлично. Обрадовалась Сонька. Я сообразила, что она видела Юлю только издалека. Вот и не узнала ее. Помогите подобрать моей подруге что-нибудь секси. У нее намечается романтическая ночь с парнем. И... Ау! Это я силой толкнула ее в бок. Юля нахмурилась. Думаю, она отлично поняла, с каким парнем у меня планируется ночь. С ее бывшим парнем. Ну вот и почему мне так не везет. Эм, Сонь, пойдем лучше в другой магазин, мне здесь ничего не нравится. Но в другом магазине нифига нет на нормальную здоровую пышечку. Это возмутительно, все женщины разные и... Ладно, ладно, поспешила прервать ее я, говорю тебе, идем. Да брось, Полина, вмешалась Юля, у нас новая коллекция, посмотри. Откуда она знает, как тебя зовут, шепнула Сонька. Я ее проигнорировала. «Ну, ладно», — ответила Юля. «Отказать значит показать неловкость, а мне этого не хотелось. Где посмотреть?» «Вот те стенды», — она показала в сторону. «Вот эти три секции — белье плюс сайз. Помощь нужна?» «Нет», — поспешно отказалась я. «То есть нет, спасибо». Еще не хватало, чтобы бывшая Глеба подбирала мне белье. Спасибо, я еще не выжила из ума. — Как знаешь. Юля отошла в сторону, бросив на меня напоследок нечитаемый взгляд. Я схватила Соньку под руку и потянула к стенду. — Это бывшая Глеба, — зашипела я. — Чего? — Того. Это Юля. — Вот так встреча, — рассмеялась подруга. — Весело тебе? — проворчала я. — Поль. Но ты прям очень везучая. — Ага, знаю. — Как тебе этот комплект? — сказала ей, черный кружевной лиф и трусики к нему в пару. — Ого, супер! Пример еще зеленый. Я вздохнула и набрала несколько комплектов на примерку. — Раз уж я здесь, то стоит все-таки что-нибудь купить. Вряд ли в городе найдется еще один магазин с симпатичным бельем моих размеров. Я зашла в примерочную, задернула за собой штору и первым примерила черный комплект. Посмотрела в зеркало. Первым делом бросились в глаза все мои недостатки. Складочки, растяжки и прочее. Он уже видел тебя в купальнике, напомнила я себе. Заставила себя отвлечься от недостатков и поискать достоинства. И мне неожиданно понравилось, как я выгляжу. Да, я, конечно, не модель, Но этот кружевной комплект идет мне. Я улыбнулась и стала еще лучше. Все-таки отличной идеей было прогуляться по магазинам. Тут Полина. Та самая, помнишь, я говорила? Донесся до меня голос Юли. Кажется, она подошла к белью, сложенному около примерочных, и начала его разбирать. — Та толстуха, с которой замутил Глеб? — послышался голос ее собеседницы. Кажется, другой консультантки. — Ага. Прикинь, хочет купить себе красивое белье. — Как будто это поможет. Я вообще против всех этих коллекций для толстых. Сначала похудее, а потом уж раздевайся перед кем-то. Правильно? — Именно, — подтвердила Юля. — Почему я, например, должна на диетах мучиться, а эти толстухи такие «люби меня просто так»? Нечестно. Бесит эта Полина. Ладно бы еще была бы красивой, я бы тогда поняла. — Глеба на экзотику потянула, — поддакнула ее подружка. — Ничего, пусть развлекается. Я верну его, и вот увидишь. — Конечно, вернешь. Тем более эта девица тебе уж точно не конкурентка. Их разговор продолжился, но они уже отошли от примерочных. И дальше я ничего не услышала. Сказать, что я почувствовала себя мерзко, значит ничего не сказать. Знаю, что они просто две сплетницы. Обижаться, а уж тем более верить их словам нет никакого смысла. Но у меня было ощущение, что я вляпалась в какую-то грязь, и мне безумно хотелось помыться. Я торопливо переоделась в свою одежду и вышла из примерочной. Поискала глазами Соньку. Та стояла около стенда с бельем плюс сайс и выбирала мне что-нибудь еще на примерку. «Идем». Бросила я ей и двинулась к выходу. Она догнала меня уже за пределами магазина. — Что случилось? Тебе ничего не подошло? — расстроилась она. — Юля хочет вернуть Глеба, — ответила я. Она сказала, что обязательно вернет его. Я сама слышала. Ну — Ну-ну, пусть попытается. Глеб уже занят вообще-то. — Да с чего бы ему выбирать меня, а не ее? — в сердцах воскликнула я. — Потому что ты добрая, прекрасная девушка, а она просто злобная стерва! — отрезала Сонька. Мне оставалось только рассмеяться. Подруга всегда знает, как поддержать меня. Действительно, и как меня могли задеть ее слова? Главное, что Глеб думает совершенно иначе. — Я напишу на нее жалобу, — продолжила Сонька. — Пускай ее уволят. — Интересно, что будет за формулировка? — засмеялась я придумаю что нибудь заменю злобную стерву на некомпетентный сотрудник и дело в шляпе да ну ее махнула рукой я пойдем лучше поедим мороженое а белье я в интернете закажу когда мы вернулись домой то застали там паникующего лешу что случилось спросила я видя его состояние вы почему трубки не берете я обеим звонил у меня разрядился — ответила Сонька. — А у меня на беззвучном, — сказала я. — Поздравляю, у нас проблемы. Матвей собрался уезжать. — Что? Куда? — Иди спроси. Он вещи уже почти собрал. У меня внутри все похолодело. Мы как-то обидели его. Это все я виновата. Видела же, что что-то не так, но увлеклась Глебом и забыла все на свете. Мне совсем не хотелось вот так отпускать лучшего друга».